Спустя пару дней Сяо Пен и Сяо Ши снова зашли к Джанам скоротать воскресенье и заметили, что теперь Дохе смотрит на них, как раньше. Она подстригла себе челку до бровей, ворох густых черных волос убрала за уши, ее лицо потемнело, похудело, но смуглость и худоба даже шли До Хэ. теперь она походила на молоденькую студентку. Как раньше... Не говоря ни слова, Духэ широко улыбнулась гостям и засуетилась, меря шашками блестящую бирюзовую гладь бетонного пола. Сяо Пен пришел в себя от пинка Сяо Ши и только тут понял, что слишком долго пялится на свояченицу. Вернулась Сяо Хуань, на голове ее красовались перепачканная пылью шапочка медсестры и еще заколка комитет постановил, что каждая семья должна содействовать социалистическому строительству и колоть камни, мастить дорогу к пролетарскому залу торжеств. Мобилизация дошла и до дома от жан Сяо Хуань, бронясь на все лады, вышла на работу, до Хэ осталось сидеть дома. Молоток ровнёхонько на ногу, на большой палец упал, хохоча рассказывала Сяо Хуань. «Боты Джан-Эрхая спасли». «Вон, все пальцы целы». С приходом Сяо Хуань в доме сразу потеплела, а она повязала галстук и ну командовать, посылать за тем и за этим, чтобы порадовать гостей. За час колки камней Сяо Хуань получала пять фэней, а табаку за тот же час выкуривала на целый дзяо. Примечание «Фэнь, сотая часть юаня», В Китае уроженцы северных провинций славятся своей силой и ростом. Конец примечания. Дома она держалась, как мотоватый богач, сорила заработанными деньгами. Все пять яиц, что лежали в закромах, поджарила на масле, потом мелко их порубила и смешала с лапшой, с крахмалой и душистым луком. Получилась начинка для пельменей, налепила сразу две сотни». Пока ели, Сяо Пен то и дело бросал взгляд на Духе, которая сидела в маленькой комнате. Сяо Ши усмехнулся. «Эй, у тебя вон глаза от натуги выпали, смотри не с Сяо Пен залился краской, вскочил на ноги и отвесил другу пинка. Сяо Ши был маленького роста, к его девичьему лицу с круглыми глазками и носом-кнопкой приклеилась шкадливая гримаса, которая держалась на месте даже во время комсомольской присяги а Сяо Пэн, наоборот, был настоящим гуаньдунским детиной. По правде, Сяо Ши тоже заметил, что До Хэ вдруг расцвела. Без старушечьего узла на затылке она казалась очень миловидной и изящной, не такой, как обычной девушки. Сестрица Сяо Хуань, ты бы похлопотала за Сяо Пэна. Тот снова было подскочил отвесить болтуну тумака, но Сяо Хуань потянула его назад. «Сиди, сиди, я за вас обоих похлопачу. Джан Дзянь все это время неторопливо грыз тыквенные семечки, облущит несколько штук, запрокинет голову и бросает в рот, а потом, кривясь, запивает водкой. Тут он упер в жену прикрытые верблюжьи глаза. «Ето он все слышит». Сяо Хуань сделала вид, будто не поняла, что ссора вышла из-за духе. пустилась объяснять, мол, в гостинице на прошлой службе работала кассирша, косая толстая-толстая, позвать бы ее в гости, устроить нашим парням смотрины. Сяо Пен загрустил, теперь он молча пил и к пельменям больше не притронулся. Сяо Ши ответил, пусть сестрица Сяо Хуань будет покойна, они с Сяо Пеном насчет женского пола не промах, холостяками не останутся. Сяопен вспылил. «Промах ты или не промах, я тут при чем?» У Джанзяня лицо от выпивки стало багровым, как у Гуань Юа. «Пришли повеселиться, милости просим. Обузить, ступайте на улицу!» Когда гости ушли, было уже восемь вечера, и поспать перед ночной сменой Джанзяню оставалось всего три часа. Немного вздремнув, он встал с кровати, вышел в коридор, собрался с духом, И опустил ладонь на ручку двери в комнату духе. Дверь тихонько подалась вперед. Духэ вязала кофту при свете фонарей из окна, лампу не включала. Лицо почти целиком было в тени, но Джанзянь увидел, как глаза Духе холодно осадили его у двери. Она все поняла не так. Он не затем пришел. Стоя у порога, Джан Дзянь тихо сказал, написал заявление, чтобы тебе прописку оформили. С пропиской больше не потеряешься. Ледяной взгляд, который она уперла в него, немного потеплел, смягчился. Дохэ едва ли понимала, что такое прописка, но все эти годы она жила, полагаясь не на слова, а на чутье, почти как животное. И чутье подсказало ей, что прописка очень и очень важная штука, хорошая штука. «С пропиской ты и на работу сможешь устроиться, если захочешь». Ее взгляд растаял, закружил по его лицу и телу. «Ложись спать!» — он отворил дверь, чтобы выйти. «Ложись спать!» — отозвалась Дохе. Чужому человеку такой ответ показался бы неуклюжим и не только из-за выговора. Дохе повторила слова Джанзяня, потому что приняла эту фразу за пожелание спокойной ночи но для Джанзяня ее слова были самыми обычными, без изъяна. Он прикрыл за собой дверь и, затаив дыхание, медленно провернул железную ручку влево, постепенно сжимая язычок в замке, а затем отпустил ручку, тихо возвращая язычок на место, пряча щелчок замка в своей огромной сильной ладони. Дверь закрылась почти беззвучно. Дети крепко спят, зачем их будить? Так он объяснил это себе. Но Сяо Хуань поняла все по-своему. Услышав, как муж ощупью лезет на кровать, она тихонько рассмеялась. «Чего смеешься?» «Смеюсь, что тебе дали отворот-поворот. Я вовсе не собирался ничего такого делать». «А если бы собирался, Что с того? Я ведь не ревную». «Какая, к черту, ревность? Я ей о прописке сказал, и все. Да если бы ты ничего не говорил, а только делал, я разве против?» «Без моего согласия и дети бы не родились. В гробу я видал твое согласие. Да как можно сейчас о таком подумать? Я, по-твоему, свинья? Разве я не вижу, что она пережила, чтобы домой вернуться?» Сяо Хуань, зная себе, хихикала, не слушая его оправданий. У Джан весь сон пропал. Он сел на кровати, большущие колени почти уткнулись в подбородок. Он чуть с ума не сходил от бессилия. И если Сяо Хуань скажет еще хоть слово своей чепухи, он спрыгнет с кровати и пойдет прочь. Сяо Хуань уперлась головой в стену, зажгла папиросу, сладко, довольно закурила, докурив, долго вздохнула. И затем затянула туманную речь, мол, женщины подлый люд. Легла с мужчиной в постель, считай, все, слила свою жизнь с его жизнью, признает она это или нет. А тут не только постель, еще и выводок детей нарожала. Она может не соглашаться, что отдала тебе свою жизнь. Да что с того? Сама же себя и дурачит». Джан Дзянь сидел не шевелясь. Из-за стенки раздался полусонный детский плач. Непонятно, «Дахай» кричал или «Эрхай». Сыновья становились все больше похожи друг на друга, и в попыхах было несложно их перепутать. «Одному скормишь две тарелки каши, а второй голодный». Этого два раза искупаешь, а тот грязный». А когда лежали на гишом, только Дохэ могла с одного взгляда понять, который из них рхай, а который дохай. Сяо Хуань зажгла вторую папиросу, протянула мужу. Джан -дзянь не взял. Нащупал на подоконнике трубку, набил табаком, закурил. «С чего это Сяо Хуань сегодня такая прозорливая?» Он оставался на стороже. От общих слов жена постепенно перешла к Дохэ, «Дохе — японка, верно? Спорю, на блог Дунхая она давным-давно слилась со своим мужчиной. Любит она этого самого мужчину или не любит — другое дело, да и не важно это. Никогда ей не отлепить свою жизнь от его жизни. Если хочешь мира с Дохе, у тебя одна дорога — к ней в постель. Женщина для виду всегда поупрямится, может и стукнет, или гнет раз-другой, но ты ее не слушай». Она и сама не знает, что притворяется. Уверена, что гонит тебя прочь, что злится, мстит за обиду, а на самом деле уже не помнит вражды. Ты хочешь ее, и это дороже любых прости и извини. Джан Дзянь понял. В словах Сяо Хуань была доля правды. Про главное Сяо Хуань всегда дело говорила. Он лег рядом, прижался головой к ее животу. Жена опустила руку ему на голову, взъерошила волосы, В последние два года Сяо Хуань часто гладила его по голове, заботливо, бережно, будто она старше и мудрее, а он ее младший товарищ или брат. Но сейчас Джан Дзянь блаженствовал от этой ласки. Он ненадолго провалился в глубокий сон, а когда проснулся, на сердце было ясно и светло, и он давно не помнил себя таким бодрым. В одиннадцать часов Джан Дзянь вышел из дома, как раз успевал на ночную смену. Он одевался в коридоре и шорох брезентовой спецовки рассеял слабую дремоту Тацуру. Звуки, с которыми мужчина в ночи собирается на работу, чтобы кормить семью, словно внушают женщине «ты в безопасности». Лежа в кровати, Тацуру услышала, как этот мужчина, опора семьи, шагнул к входной двери, и его алюминиевый судок с едой коротко звякнул. Наверное, Джан Дзянь шел ощупью и задел дверной проем, и от этого звука Тацуру нырнула в кружащий голову сон. Больше месяца назад она вскарабкалась по скалам и петляющей тропкой отправилась на поиски бамбуковой рощи, но скоро поняла, что где-то свернула не туда. Свернула еще раз, пошла другой тропой и отыскала то место, где Джан Дзянь остался передохнуть с детьми, На земле лежал башмачок, ни то Дахая, ни то Ирхая. Выбравшись из рощи, она бросилась искать их, оббежала все людные места вокруг. Скоро парк стал ей как родной. Тацуру исходила каждый его клочок, даже во все туалеты по несколько раз заглянула. Бродя по пустеющему парку, она вдруг поняла, зачем Джан Дзянь привез ее в такую даль, чтобы бросить. Оказалось, она уже давно сидит на каменной ступеньке крутой горной тропы, отрезанная от всего мира. Деревня Сиронами, в которой она росла, оставалась так далеко, а еще дальше за Сиронами, на востоке, лежала ее родная Япония. В Японии тоже была деревня Сиронами, где покоились предки семьи Токеути. Японская Сиронами была слишком далеко. Раньше, Тацуру могла отыскать ее в лицах Етоу, Дахая, Эрхая. В их глазах она находила и гнев, и ликование погребенных на родине предков. Яростный гнев и яростное ликование, а еще то особое безмолвие и спокойствие, которое знали только жители Сиранами. Она гладила головки сыновей, их густые волосы соединялись с густыми бровями, и казалось, что отец и братья возродились в ее детях. Воскресли в маленьких телах ее сыновей, чтобы согреть ее и поддержать. Тацуру сидела на каменной тропке у Янзы, между далеким небом и далекой водой, и размышляла, что три маленьких жителя с которых она родила, теперь дальше от нее, чем край света. Когда она снова спустилась по тропинке вниз, парк уже опустел. Она хотела спросить, как пройти с железнодорожной станции, но не знала слова «станция». Подошла к чайному лотку, там уже сворачивали торговлю, макнула палец в лужицу заварки на столе и вывела иероглифы «поезд». Хозяйка лотка, пожилая женщина лет шестидесяти, заулыбалась, затрясла головой и даже покраснела, неграмотная. Латочница остановила прохожего, чтобы он прочел два больших иероглифа, написанных заваркой на столе. Прохожим оказался парнишка с ручной тележкой. Он решил, что Тацуру, не мая. захлопал по своей тачке отчаянными жестами и гримасами, показывая, что отвезет ее куда надо. Спрыгнув с тележки, Тацуру сунула руку в карман и, теребя купюру в пять юаней, задумалась, нужно ли отдать ее парнишке. В конце концов, решила, что денег не даст, а лучше отблагодарит его лишним поклоном. Сдвинув колени, она хлопнула ладонями поляшком и поклонилась до земли, так перепугав паренька, что он поспешил прочь со своей тележкой. Отбежав подальше, обернулся, но там его догнал новый поклон. Теперь бедняга убегал без оглядки. Тацуру быстро сообразила, что паренек завез ее не туда, Она написала только слово «поезд» без иероглифа «станция», и он высадил ее у развилки двух железнодорожных веток. Скоро вдали показался товарный состав. Проходя мимо Тацуру, он вдруг замедлил ход, и ватага ребятишек, сидевших в камыше у канавы, запрыгнула в вагон. Они замахали ей, закричали «сюда, сюда!». Тацуру со всех ног пустилась за поездом, и несколько детских рук затащили ее наверх. Запрыгнув, Тацуру спросила, от Юйшань? Юйшань, иду?» Дети переглянулись, не понимая, чего она хочет. Тацуру была уверена, что говорит правильно, а они все равно не поняли. Вера в себя поубавилась. Под забывание ветра она еще раз собрала нужные слова вместе и спросила, теперь вдвое тише, «Иду, Юйшань?» Один из мальчиков решил ответить за всех и кивнул ей. Настроение у детей немного испортилось. Кое-как затащили женщину в вагон, а она и двух слов связать не может. Вагон был нагружен арбузами, спрятанными под клеенкой. Мальчики приподняли клеенку, и она превратилась сразу и в навес, и в одеяло, укрыв под собой тацуру и еще полдюжины пассажиров. Теперь стало ясно, почему поезд сбавил ход. Он шел через размытые дождями участок дороги, на котором вели ремонт. Тацуру улеглась на арбузы, ее качало то вправо, то влево. Сквозь прореху в клеенке было видно, как ярко горят фонари рабочих. Она знала, зачем Джан Дзян так глядел на нее с утра. Он хотел ее тело. Джан Дзянь облокотился на балкон и курил. Тацуру открыла окно, а он не обернулся. Она ждала, когда же он обернется. Не выдержав, Джан Дзянь посмотрел на нее. Они стояли в паре шагов друг от друга, но его губы уже коснулись ее. Он хотел еще раз, последний раз получить ее тело. Тацурую сама не заметила, как заснула, убаюканная тихим покачиванием арбузов. Проснулась от холода, клеенка теперь куда-то исчезла, Огляделась по сторонам, дети тоже пропали, прихватив с собой немало арбузов. Поезд вонзился в бескрайнюю черную ночь, рвался во тьму еще глубже. Тацуру не знала, ни сколько сейчас времени, нигде она. Зато поняла, все сыграло на руку Джан Дзяню. Все сложилось так, чтобы его план удался, чтобы он разлучил Тацуру с детьми. Ее связь с родиной, с сиранами, с погибшей семьей Такеуэти все-таки оборвалась». Арбузный поезд останавливался и снова трогался в путь, то под палящим солнцем, то под проливным дождем. Много раз Тацуру набиралась смелости, чтобы прыгнуть вниз, и столько же раз собиралась с духом и оставалась в вагоне. Несколько дней она ела одни арбузы, и все ее тело с головы до ног вымокло в красно-желтом соке. Растрепанные ветром волосы слиплись и легли на плечи, словно соломенный плащ Мино. Голову заполнил вой ветра, звук трения поезда о темноту. Этот звук буравил ее плоть, разбегался по сосудам и улетал прочь с двумя ручейками слез. Она лежала ничком на стылых, перекатывающихся арбузах, позволяя этим ненадежным круглым попутчикам швырять себя то вправо, то влево. Много лет назад хунхузы посадили Тацуру в мешок и бросили на спину скачущей во весь опор лошади — Но и тогда она не чувствовала такого отчаяния, как сейчас. Лежа на арбузах, она вспомнила про ОМОН. ОМОН, которая рожала в придорожной канаве. Расыпанные волосы, восковое лицо, мертвенно-бледные губы. Такое встречала ОМОН вечер сентября 1945 года. Она была похожа на гору обогренного кровью мусора. Промокшее кимоно, залитые алым ноги, окровавленный ребенок еще горячий. Она шла, шла, да так и родила на ходу. Едва успев появиться на свет, младенец испустил дух. Длинная пуповина свивалась кольцами, как плеть у недозрелой тыквы. Омон никому не давала подойти, оскалившись, кричала «Вперед! Прибавьте шаг!» «Не подходите! Не убивайте! Я мигом догоню! Не убивайте! Я еще не отыскала мужа с сыном!» Ее ладони были вымазаны кровью. Она махала путником этими ладонями, и только оставив Амон далеко позади, люди понимали, что этот ее оскал, оказывается, был улыбкой. Улыбаясь, она просила пощады. «Не убивайте, я еще не отыскала мужа с сыном». Облитую кровью руку Амон сжала в кулак и размахивала им вперед, вниз, вверх в такт своему крику «Вперед! Вперед!» И голос ее был похож на звук рвущейся ткани. Амон, которая позабыла о приличиях, просто потому, что хотела отыскать своего ребенка. Также, забыв о приличиях, Тацуру предстала перед сновавшими по станции пассажирами, одетая в черный плащ из рассыпанных по плечам волос и прокисшее, облепленная зелеными мухами платье. Та станция с полчищами мух называлась Учан. Тацуру не знала, что по пути в Учан у состава несколько раз менялся локомотив по надвигавшимся высоткам, жилым домам, тесным рядам электрических столбов, Тацуру догадалась, что это большой город, даже больше, чем те два, в которых она успела пожить. Арбузы стали разгружать вагон за вагоном. Скоро доберутся и до нее. Тацуру вдруг вспомнила, что съела, пустила на умывальники и ночные горшки несколько дюжин арбузов, и дети утащили с поезда сотню арбузов не меньше, а счет за пропавшее добро предъявит ей. Чем докажешь, что ты их не ела, не ты попортила? Чем докажешь, что ты не в сговоре с шайкой, которая орудует у железной дороги? Небось, сбросила им арбузы, а потом разделишь наживу? живу? Тацура не знала, как в Китае за это наказывают, но ей было известно, что ни в одной стране на такие дела сквозь пальцы не смотрят». Улучив удобную минуту, она слезла с поезда, а когда рабочие, разгружавшие предыдущий вагон, пришли в себя, Тацура уже превратилась в пестрый грязный силуэт с растрепанной гривой, который мелькнул в густых клубах пара и тут же исчез. Пар поднялся от прибывшего на станцию пассажирского состава. Тацуру юркнула под него и пестрое платье с желтыми, красными и зелеными крапинами по белому вымоченная в арбузном соке, обтерла с вагонного брюха еще и черную пыль, собранную по городам и весям. Позабыв о тяжелых сумках, люди снова и снова оглядывались ей вслед. Тут-то арбузная диета и дала о себе знать. От резкого толчка в кишках Тацуру бросила возноб, шея и руки покрылись гусиной кожей. Она знала, как спросить на китайском про туалет, но не могла разобрать, что ей отвечали, когда, наконец, понимали вопрос». Все что-то втолковывали ей, каждый со своим выговором, каждый на свой лад. Тацуру была уверена, что в толпе услышали, как бурлит ее нутро, прижала руки к животу, согнулась, боясь пошевелиться. Наконец, женщина из толпы схватила Тацуру за липкую руку и быстро повела за собой. Сидя над выгребной ямой, она вдруг вспомнила, что бумаги-то подтереться у нее нет, Но добрая женщина и об этом позаботилась, просунула за дверцу листок, весь в чьих-то лицах. С обратной стороны бумага была в звездке верно, ее только что содрали со стены. Перечеркнутые красным люди на бумаге оторопело ждали своего последнего часа. Будь ее воля, она бы ни по чем не пустила бумагу с лицами на такое дело. Примечание. В Китае до исполнения смертного приговора вывешивали плакаты с фотографиями преступников, перечеркнутыми красным крестом. Конец примечания. Когда Тацуру на нетвердых ногах вышла из туалета, к ней шагнули двое в медицинских масках. Она сидела над вогребной ямой достаточно долго, чтобы та женщина поняла, с ней не все ладно. Указывая на Тацуру, она громко о чем-то говорила людям в масках. Тацуру не поняла ни слова – Маски приблизились. Оказалось, это женщина и мужчина. Мужчина с чудным выговором сказал, что Тацуру опасно больна и должна следовать за ними. Женщина в маске добавила, что железнодорожный медпункт здесь недалеко, в паре шагов. Глаза над масками улыбались. Тацуру поняла, что уже послушно идет за ними.